Четыре. Июль, 2023 год. Борис. Борис вышел из здания суда около двух часов дня. Дело своего очередного клиента, связанное с разделом имущества, он выиграл. Больше его сегодня в Москве ничего не держало. А потому он решил пораньше вернуться домой. По дороге купил цветов, конфет и в прекрасном настроении помчался в Подольск. Главное, что он увидел, въехав в ворота и свернув под навес, это была машина Наташи. Ну, слава богу, подумал он, она вернулась. А петр то как запаниковал. Вот бедолага. В доме было тихо. Голубки, значит, в своем гнездышке. А где же Женя? В детской няня Соня кормила маленького Мишу. «Она в саду», — ответила на его немой вопрос няня. «Читает». Борис улыбнулся. Это ли несчастье? Все дома, все спокойно и счастливо. Малыш растет, стал таким уже тяжеленьким, щекастым. Может, его надо бы пореже кормить, чтобы он не превратился в розового поросенка. Чем это вы его, Соня, кормите? Спросил просто, чтобы спросить Борис, имея самое смутное представление о том, как часто и что вообще кушает семимесячный ребенок. Котлеты даете? Пока нет. Сейчас вот размочила печенье в молочке. С нежностью глядя на малыша, ответила няня. Ему нравится. Няня Соня, чистенькая, аккуратная женщина неопределенного возраста, была одета в голубые брюки и белую блузку. Ее круглое розовое лицо без единой морщинки с мелкими чертами лица делало ее похожей на крупную девочку. И Борис всякий раз видя ее представлял себе, какой она была в детстве, наверняка такой же, разве что подросла и слегка раздобрела. «Ну хорошо», — бодро произнес Борис, размышляя, подойти ли к сыну и взять его на руки, прижать к себе его теплое тело, вдохнуть его милый сладко-молочный запах или же оставить в покое. Пусть уже кушает. Вот если бы рядом была Женя, он, конечно же, взял бы малыша, потискал его, зацеловал. «Ну ладно, позже зайду», — решил он, и, пробормотав Соне «Спасибо вам», вышел из детской. Женю он нашел в саду. Она дремала в гамаке под яблоней. Привет, Борис, нагнувшись, чтобы пройти под разросшимися ветвями, подошел к гамаку и сел в плетеное кресло. Сад начал темнеть. Солнце скрылось за облаками, пару раз сквозь яблоневую листву добрались до его лица дождевые капли. Просыпайся, дождь начинается. Женя открыла глаза. Открыла, но взгляд ее еще туманился, и она сама словно еще спала. И такая при этом была смешная. Боря. Наконец она проснулась. А который час? Она умылась сухими ладонями, замотала головой. Половина четвертого я просто пораньше приехал. Там цветы на кухне. Надо бы в воду поставить. Цветы? Да, у нас же полон сотро с боря. А там не розы, а какие-то другие цветы. Спасибо. Женя потянула к нему руки, и они обнялись. Наташа вернулась. Она была ну очень удивлена, узнав от меня, само собой, как запаниковал и испугался Пётр, когда узнал, что она уехала. «Не представляю себе, сколько должно пройти времени, чтобы он уже успокоился и начал доверять ей. Так невозможно жить. Если ты постоянно ждёшь, что она бросит тебя, то, может, надо бы включить уже мозги и подумать, а ту ли ты женщину выбрал? Я прав?» Ты прав в одном. Видимо, прошло недостаточно времени, чтобы он избавился уже от своих страхов ее потерять. Тогда, когда она пропала, исчезла, он ее как бы потерял. Для него начался отчет адского времени, понимаешь? Ему было видать так плохо, что он никак не может этого забыть. Да, все понятно. Это же Петр. Но с другой стороны, не могу представить себе женщину, которая не оценила бы его по достоинству. Которая не полюбила бы его уже за то, что он умеет любить и быть преданным. Да, конечно, он старше ее. У него полно недостатков, он слишком большой фантазер, неисправимый романтик, чрезмерно добрый и одновременно ленивый и тяжелый на подъем. Но он умный, милый, его невозможно не любить. Как же ты любишь своего брата? Помоги-ка. Женя протянула руку Борису, и тот помог выбраться ей из глубокого гамака. «Нет, это устройство не для меня. Того и гляди, свалишься». «Да с него все падает. Вон и книга упала в траву. Плед». Дождь тихо зашуршал, зашумел в листве. Женя с Борисом, подхватив подушки, книгу и плед, побежали к дому. На террасе, успевшие слегка промокнуть, обнялись и поцеловались. В такие минуты Женя всегда спрашивала себя, «Как она могла когда-то злиться на Бориса?» раздражаться в моменты, когда он упрекал ее за то, что она так активно занимается своими дурацкими расследованиями, помогая Реброву и к семейному другу, следователю и просто хорошему человеку. А как она могла вообще однажды взять и уехать из дома чуть ли не на целый месяц, бросив его просто потому, что приняла его чрезмерную, как ей тогда показалось, заботу за извинения, словно он изменил ей? А ведь они тогда только поженились, и он просто любил ее. Заваливал подарками, цветами, был с ней необычайно ласков. И как она могла заподозрить его в измене? Вероятно, все дело в том, что она никогда прежде не встречала такого мужчину. Такую любовь. Из приоткрытого кухонного окна доносились голоса. Смех. Женя с Борисом, понимающе переглянулись. Потом взялись за руки и вошли в дом. «Ну что, нашлась пропажа?» — загремел Борис, едва войдя на кухню где за столом сидели и пили чай, счастливый и сияющий Петр и бледная, осунувшаяся, с застывшей улыбкой на лице Наташа. «А ведь она беременна», — предположила Женя. «Может, она ждет от Петра предложения, а он все никак не решится?» Вот такие мысли почему-то возникли сразу, как только Женя обратила внимание на нездоровый вид молодой женщины. «Привет, моя дорогая!» Женя вошла и приобняла Наташу. «Ты здорова?» «Здорово. Хотя ты права, у меня с самого утра болит голова». «Так где ты была-то?» Борис, между тем, открыл холодильник и достал овощи. Сделал знак Петру, тот вскочил со своего места, и братья, к великому удивлению Жени, принялись готовить салат. Женя с Наташей вышли из кухни и теперь разговаривали в холле, чтобы мужчины их не слышали. «Да, ездила смотреть «Один дом». Я не знала, что здесь меня потеряют. Вы на самом деле хотите уехать отсюда? Наташа, вы серьезно? Да я теперь уже и не знаю. Понимаешь, рано или поздно мы поженимся. У нас пойдут дети. Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось. Это я про детей. Дом огромный, здесь всем места хватит. Ты только посмотри, в каком прекрасном месте мы живем, Какая природа, сад... Если хочешь, можешь переделать весь второй этаж по своему вкусу. Я бы очень, очень хотела, чтобы вы здесь остались. И я тебя полюбила, и Борис будет тосковать без брата. Посмотрим. И сама уже не знаю». Раздался звук подъезжающей машины. Это вернулась с покупками Галина Петровна, домработница. Для этих целей хозяевами было принято решение нанять водителя с собственным автомобилем. Им оказался хороший знакомый Галины Петровны, ее сосед Юрий Петрович, проживающий, как и она сама, неподалеку в поселке. Мужчина пенсионного возраста, но довольно еще крепкий, всегда опрятный, выбритый и хорошо пахнущий. Он, по мнению домочадцев, был влюблен в Галину, и потому, получив от нее предложение подзаработать, обрадовался возможности почаще видеть ее и помогать, сопровождать на рынок в Подольск, по магазинам в Москву, а заодно и возить на работу и домой. Подъехав к самому крыльцу, Юрий Петрович вышел из машины, открыл багажник и принялся выгружать и относить на кухню тяжелые пакеты с продуктами. Галина Петровна, розовое от смущения, взглянула на стоящих в холле Женю с Наташей, чуть ли не извиняясь. «Вы уже обедали? Я суп сварила, рагу овощное приготовила. Вы нашли? Я оставила всё на плите». «Да мы заняты были» ответила Наташа, которой сейчас было явно не до еды. «Вы не переживайте, мы все найдем и съедим». Галина Петровна стремительно вошла на кухню и, увидев, как Пётр посыпает зеленью салат, а рядом с важным и гордым видом стоит Борис с полотенцем в руках, всплеснула руками. «Вы сами это приготовили?» «Ну да», — гордо ответил Борис. «Уж то-что, -что, салат я готовить умею. Нарезал овощи, посолил, полил маслом». «И готово дело!» Юрий Петрович, поздоровавшись с братьями чуть заметным кивком, опустив пакеты с покупками на пол, буквально пулей вылетел из дома, как если бы и он, как и его приятельница, чувствовал себя виноватым за свои трудно скрываемые чувства к Галине Петровне. Борис с Петром переглянулись и с трудом удержались, чтобы не расхохотаться в голос. «Я сейчас мигом накрою на стол и суп, и рагу, и мясо», Засуетилась, надевая фарту Галина Петровна. «Вот только руки сейчас помою». Во время обеда, который проходил необычайно весело, все шутили, смеялись, Борису позвонили. И, судя по выражению его лица, звонок был не из приятных. Еще раз повторите, пожалуйста, адрес». Оказалось, что у него только что появился новый клиент, и Борису надо прямо сейчас вечером срочно ехать в Москву, в управление Следственного комитета. «Боря, только не говори мне, что тебя вызвали как адвоката по назначению». Удивилась Женя. «Тебя?» «Нет, не по назначению», — вздохнул Борис. «Клиент солидный. У него, само собой, есть и свой адвокат, Гусев. Между прочим, ты его знаешь, но он сейчас в отпуске. А Льдова вроде бы задержали». «А кто такой Льдов?» — спросила Наташа. «Надо же, какая холодная фамилия». «Бизнесмен». Коротко ответил Борис, промокая губы салфеткой и вставая из-за стола. «А Гусев — это тот самый Гусев, у которого мы были зимой на юбилее? Такой краснолицый и очень худой мужчина с мертвыми глазами?» «Надо же, как ты его описала. Да, это он. Хороший адвокат, кстати говоря». «Боря, даешь хотя бы?» «Женя тоже встала. Уже вечер. Ну куда ты сейчас поедешь?» «Надо же помочь человеку». «Видимо, влип этот ваш Льдов», — задумчиво проговорила Наташа. «Господи, как хорошо, что ты, Пётр, не адвокат, а писатель. Свободный художник». Борис, между тем, быстро переоделся, поцеловал жену, которая вышла провожать его на террасу, сел в машину и поехал в Москву. Какой странный звонок. Сначала по телефону он услышал голос самого Льдова, тихий и взволнованный. Тот говорил сбивчиво, заикаясь, Но суть Борис понял. Гусева нет в стране, а ему, Матвею Льдову, срочно нужна помощь. Сообщить адрес следственного комитета он не мог. Спрашивается, почему. Либо его привезли, либо он, приехав сам, растерявшись тотчас, и забыл адрес. А потому передал телефон следователю, Ивану Сергеевичу Кузнецову. Борис и с ним тоже не был знаком. «Что ж, разберемся подумал он. Он вбил адрес в навигатор и помчался. Иван Кузнецов, молодой следователь, оставил их в кабинете для предварительной беседы. «Слушаю вас». Борис сел напротив высокого худого молодого человека, брюнета с голубыми глазами, и сразу почему-то подумал, что дело, по которому этот красавчик здесь оказался, связано с женщиной. Еще глядя на него, хотелось спросить, когда он последний раз ел, «Ну, такой худой!» со впалыми щеками, синяками под глазами и очень болезненный серый цвет кожи. На нем были голубая рубашка и серые брюки. «Я никого не убивал, а меня обвиняют в убийстве какой-то девушки только лишь потому, что у нее нашли мою визитку». «Не думаю, что вас обвиняют. Скорее всего, вас просто задержали как возможного свидетеля. Надеюсь, вы еще ничего не говорили следователю». Я молчал как рыба. Насколько я понял, девушку нашли недавно. Мне даже фотографии ее не показали. Вообще ничего. Я был на работе, меня попросили приехать сюда, и вот я здесь. Ага, значит, приехал все таки сам. Тогда вам и вовсе нечего беспокоиться. Вас не арестовали. Просто попросили приехать и ответить на некоторые вопросы. Только я не понял. Если вам не показали фотографию, то как вообще могли задавать вопросы, знакомы ли вы с ней? «Представьте себе, просто назвали ее имя и все. Карина. И фамилию. Да только я не запомнил. Но у меня нет знакомых по имени Карина». «Когда была убита девушка, вам известно?» «Нет, я ничего не знаю. Я просто утром встал и поехал на работу. Все. «Хорошо, тогда поступим следующим образом. Вам станут задавать вопросы, и вы спокойно на них отвечаете. Повторяю, спокойно». Между тем льдово пот. Он явно перенервничал. Борис подумал, что либо льдов по природе такой нервный, и тогда удивительно, как он мог так высоко подняться. По дороге он позвонил приятелю и навел справки о своем подзащитном. Ведь бизнес требует от человека определенных качеств. Силы духа, наконец. Собранности и решительности. Либо он реально чего-то боится. Если вы не знаете эту девушку и никогда ее не видели, и стало быть не убивали то так и говорите. И не надо так сильно волноваться». Льдов молчал, только кивнул. «Вот и хорошо». Конечно, это был никакой не допрос, а просто беседа, которая, к тому же, длилась от силы четверть часа. Льдова отпустили. Борис же остался побеседовать со следователем. Узнал, что в Подмосковье, неподалеку от шоссе в районе Одинцова, жителям деревни Бородки был обнаружен труп молодой женщины со следами насильственной смерти. Ее зарезали. При девушке был паспорт на имя Карины Николаевны Жуковой с временной регистрацией в Москве. В сумочке, помимо визиток стоматолога и маникюрного салона, нашли визитку владельца инвестиционной компании «Вискера Инвестцентр» Льдова Матвея Евгеньевича. Смерть девушки наступила, предположительно, сегодня утром. Точное время смерти пока не удалось выяснить. еще рано. Но пока что на этом этапе расследования можно было предположить, что алиби у Льдова есть. Помощник следователя успел побывать в офисе компании, побеседовать со свидетелями и отзвониться Кузнецову. «Вы вызвали Льдова только на том основании, что у девушки нашли его визитку?» «Не только. Льдов проживает в Бородках», — задумчиво произнес Кузнецов. Борис сдержал себя и никак не прокомментировал эту информацию. Главное, у следователя на его подзащитного ничего нет. Его отпустили. Борис попрощался со следователем, вышел из здания и неподалеку от своей машины увидел Льдова. Тот явно поджидал его. «Вы уж извините, что я сорвал вас так поздно. Совсем растерялся без Гусева. Убийство. Тут каждый испугается. Сколько я вам должен?» «Да вы что, Матвей Евгеньевич? Я же ничего не сделал. Да и дела-то никакого в отношении вас нет. Пусть ищут настоящего убийцу. Все равно спасибо. Вы меня здорово поддержали. Бросьте. Чем? Просто своим присутствием. Мужчины пожали друг другу руки и сели каждый в свою машину. По дороге домой, мчась посверкающей вечерними огнями Москве, Борис вдруг подумал, а что, если это он убил эту девушку утром, а потом поехал домой? Тот факт, что Льдов проживает в деревне, рядом с которой и убили девушку, напрягал и почему Льдов сразу не рассказал ему об этом.